Другие лекарства. В конце 1960-х, начале 1970-х годов наблюдался небывалый энтузиазм относительно использования леводопы и господствовало мнение, что его побочные эффекты могут быть легко преодолены. Но потом, когда стало ясно, что простого решения относительно таких побочных явлений не существует, и что у больных рано или поздно развиваются внезапные реакции возбуждения или ступора, среди врачей разразилось разочарование, говорили даже о крушении иллюзий. Были открыты и синтезированы новые агонисты допаминовых рецепторов. Некоторые лекарства облегчали естественное высвобождение допамина в пресинаптических окончаниях. Другие блокировали его высвобождение в постсинаптических окончаниях. Были выделены и идентифицированы D1 и D2 рецепторы. Но, тем не менее, ситуация оставалась такой же. Поэтому и в третьем издании Пробуждения 1982 1982-1983 я смог сообщить малоутешительного и положительного, за исключением большего реализма в оценках возможностей и ограничений Леводопы. За последние восемь лет мы стали свидетелями неожиданных и волнующих открытий, которые, хотя и обязаны своим возникновением очень специфичным и даже странным ситуациям, могут, тем не менее, пролить свет на генез и лечение всех типов паркинсонизма, а, возможно, и всех нейродегенеративных заболеваний в целом. Летом 1982 года в Калифорнии была выявлена группа молодых людей, включая подростков, которые в течение ночи буквально оцепенели. Ситуация повторилась как с жертвами сонной болезни за 60 лет до этого. Но затем было выявлено, что эти молодые люди страдали беспрецедентной, острой и ошеломляющей тяжелой формой паркинсонизма. Периодически клиницистам приходится видеть тяжелый ювенильный паркинсонизм, чаще он встречался в XIX веке. Но никогда столь тяжелый паркинсонизм не развивался буквально за одни сутки. Этот феномен оставался медицинской загадкой до тех пор, пока не была проведена блестящая детективная работа Вильяма Лэнгстона и его коллег, в ходе которой выяснилось, что все заболевшие принимали синтетический опиат, так называемое «дизайнерское зелье», оказывающее действие, подобное эффекту героина. Документальное подтверждение было представлено Лэнгстоном в книге Оцепеневшие наркоманы, опубликованной в серии «Нова» в 1986 году. В каждом случае внезапно наступившего паркинсонизма в качестве повреждающего агента был идентифицирован один метил-4-фенил-1236-терогидроперидин или сокращенно МФТП. Люди, пораженные этой новой формой паркинсонизма, демонстрировали все его классические признаки – тремор, ригидность, брадикинезию, слюнотечение, микрографию и так далее, но в чрезвычайной степени. Этот паркинсонизм отличался невиданной у больных обычной болезнью Паркинсона тяжестью, сравнимой с тяжестью паркинсонизма, который до этого наблюдали только у постэнцефалитических больных. Поражение, которое это средство вызвало в черной субстанции, было стойким и необратимым. Но когда паркинсонизм был диагностирован, к счастью, выяснилось, что все эти молодые люди очень чувствительны к лечению леводопой, демонстрируя превосходный клинический ответ даже на весьма скромные дозы лекарства. Но вскоре возникла угрожающая нестабильность. Во множестве проявили самые разнообразные побочные эффекты, а больные начали впадать в непредсказуемое состояние включения и выключения. Пользуя словами документа, можно сказать, что эти больные живут на узком помосте между полным оцепенением и ужасными побочными эффектами. Когда Лэнгстон написал эту чрезвычайно высокую чувствительность к леводопе, за которой следовало очень быстрое развитие осцилляций и побочных эффектов, его наблюдения были подвергнуты резкой критике и сомнениям. Точно так же, как это случилось в 1970 году, когда я писал о таких же драматичных и гиперболических реакциях постэнцефалитических больных на леводопу. Я писал очень резкий нечасто внезапно наступавшие пробуждения у моих пациентов, сопровождавшиеся иногда появлением некупируемых побочных эффектов и реакций включения и выключения в ответ на прием исключительно малых доз леводопы. Эти наблюдения вызвали недоверие моих коллег. Только позже я понял, что наш опыт был совершенно иным, и мои коллеги никогда сами не наблюдали таких ответов и не верили, что они вообще могут быть». Причина сходства наблюдений Лэнгстона и моих чрезвычайно проста, но для ее открытия потребовалось дождаться изобретения позитронной эмиссионной томографии, которая позволяет непосредственно визуализировать живую ткань головного мозга. Сходство между пациентами Лангстона и моими было убедительно показано в 1986 году, когда его пленки и мои документальные кадры, на которых были запечатлены больные, показали на заседании Американской академии неврологии в Сан-Франциско. Было установлено, что у обычных, страдающих умеренным паркинсонизмом больных, в черной субстанции обычно сохраняется до 5% нормального уровня допамина. В то время как у больных посттензиволитическим синдромом и пораженных МФТП этот уровень составляет как непоразительно менее одной десятой процента от нормы. Такой степени дегенерации, как правило, просто не бывает при обычной форме этой болезни. Лэнгстон установил, что МФТП оказывает высокоспецифичное действие именно на нейроны черной субстанции, и не только у людей, но и у подопытных животных. Так, впервые на животных удалось создать удобную для исследовательских работ модель паркинсонизма. Далее Лэнгстон показал, что не сам по себе МФТП является токсичным веществом, но его Производное МФП+, в которое он превращается внутри нейронов черного вещества головного мозга. И что еще важнее, губительное воздействие МФП+, на нейроны можно предотвратить ингибиторами моноаминооксидазы, МАО. Такие ингибиторы, существуют две формы МАО, А и Б, и эффективны только ингибиторы МАО-Б, производят поразительный защитный эффект, предохраняя подопытных животных от вредоносного воздействия МФТП, так что у них не развивается паркинсонизм и не происходит снижение уровня допамина или гибели клеток в черной субстанции. Далее было показано, что такие средства не только защищают животных от экспозиции к МФТП, но могут также в значительной степени затормозить прогрессирование патологического процесса у пациентов, страдающих обычной болезнью Паркинсона. После обсуждения этого вопроса с Лангстоном я заново просмотрел истории болезней наших постенцефалитических больных. Некоторые из них получали ингибиторы мАО как антидепрессанты в 50-е годы. И понял, что, вероятно, эти лекарственные средства могут замедлить развитие патологического процесса у подобного контингента больных. Из этих наблюдений возникает несколько различных идей. Первое состоит в том, что обычная идиопатическая болезнь Паркинсона может быть результатом воздействия токсинов, если не МФТП, то каких-то иных родственных соединений, которые либо превращаются в МФП+, либо в другие вещества, которые губительно действуют на клетки головного мозга. Паркинсон открыл болезнь в 1817 году, и, думается, число случаев заболевания увеличивалось параллельно ходу промышленной революции. Вторая идея. Повреждение клеток черной субстанции, произошедшее в ранние периоды жизни, либо под действием МФТП, либо гипотетического промышленного яда, либо вируса летаргического энцефалита – может в это время не проявиться клинически. Паркинсонизм становится явным только когда разрушение негральных клеток достигает приблизительно 80%. Но позже приводит к паркинсонизму вследствие дальнейшей потери негрального допамина и гибели клеток в результате процессов естественного старения. Этим можно объяснить то, что так долго оставалось загадкой. Почему постэнцефалитический синдром может развиваться спустя много лет после первичного энцефалитического поражения и почему после того, как синдром развился, он часто прогрессирует? Есть одно жизненно важное терапевтическое следствие – Процесс можно вмешаться назначением таких ингибиторов МаоБ, как селиджилин, дипринил или эльдеприл на ранней стадии заболевания и предотвратить ухудшение состояния пациента с помощью позитронной миссионной томографии было показано, что некоторые больные, принимавшие лишь небольшие дозы МФТП и у которых не развился синдром явного паркинсонизма, тем не менее демонстрировали значительное снижение уровня негростриарного допамина. Так, не вызвав паркинсонизма в момент воздействия, токсическое вещество, тем не менее, может все же создать опасную ситуацию, при которой дальнейшее употребление МФТП или возрастание, разрушение клеток, продуцирующих стриарный допамин в полосатом ядре, могут привести к явному паркинсонизму. В 1986 году появилась потребность проведения проведении проспективного исследования применения такого ингибитора МАО, как депринил, и в 1990 году мы имели результат, доказывающий, что депринил действительно может существенно тормозить прогрессирование паркинсонизма. Черная субстанция до 1980 года оставалась недоступной областью скопления нервных клеток, ядром, погребенным в глубинах среднего мозга. Теперь мы можем визуализировать эти клетки и содержащийся в них допамин. Можем селективно уничтожать их, можем защитить их от деструкции, а также от медленной дегенеративной деструкции, которая, возможно, имеет общие черты при идиопатическом и постенцефалитическом паркинсонизме. Это большое достижение, которое даже не брежило на горизонте всего 10 лет назад. Есть еще одна, совершенно другая, но такая же чарующая идея, сулящая большие преимущества, и работы в этом направлении уже ведутся. Это идея пересадки допамин-синтезирующих клеток непосредственно в головной мозг как средство исцеления от болезни Паркинсона и паркинсонизма. В эксперименте использовались различные хирургические методики от трансплантации зрелых клеток из мозгового вещества надпочечников до пересадки допаминергических клеток из эмбрионального человеческого мозга. Такие клетки, как надеются специалисты, могут не только служить источником допамина, своего рода допаминовой помпой в головном мозге, но и соединиться в морфологически организованную структуру или орган, став своеобразным протезом собственного разрушенного нейронного и биохимического комплекса негростриарной системы самого больного. Остается только ждать, насколько практически осуществимой накажется идея такого структурного замещения участка головного мозга. Итак, вступая в 1990 год, мы испытываем большое волнение и питаем большие надежды относительно паркинсонизма, испытывая ощущение, что сегодня мы вступаем в новую эру. Если 60-е годы стали великой эрой заместительной терапии, а это именно та терапия, которая сделала возможными пробуждения моих больных, то теперь, видимо, наступает эра, когда паркинсонизм и другие дегенеративные заболевания могут быть выявлены на ранней стадии, и врачи смогут вылечить пациентов, не допуская явной клинической манифестации».